Есть ли у России будущее? Вот уже без малого почти век Россия и её народ корчатся в муках гнёта и геноцида немыслимых для любой страны мира. И конца этой трагедии не видно. Более того, процессы эти невидимо приблизились Как никогда к чертям своей необратимости и краху целостности России как единого государства. Две дом околвы беды тяготят над Россией и нашим народом. Первая беда это продажность и бездуховность правящей элиты, которая начиная с Петровских времён изнутри разъедала и разрушала монолитность и государственную устойчивость России. Презирая свой народ, превратила его в бессрочных рабов. Другая беда это неспособность народа России держать в узде свою элиту. Путём жестокой ревизии итогов её правления и ещё более жестокого воздаяния за достигнутые результаты. Она не только не смогла выковать из народа нацию, а наоборот превратила его в безликое население, лишённое даже животного инстинкта самосохранения. Очень часто эта так называемая элита употребляет в отношении народа презрительное оскорбительное словечко быдло. Тупой и неспособный думать элите даже не в донёк, что быдло это она, ничтожная, продажная, бездуховная часть населения представляющее собой шлак России. Простой народ быдлом не может быть по своему определению и предназначению, ибо является производителем материальных ценностей в любом государстве. А уровень культуры, духовности, трудолюбия, патриотизма, образованности и, наконец, профессионализма в работе любого народа определяется тем, как элита этого народа смогла привить, научить и развить эти качества в простом человеке. Но зачем это нужно властной воровской элите России? Она живёт одним днём, тупо уверовав в свою безнаказанность. Уроки прошлого ничему этих мутантов не научили. Ложь тяготит над Россией. Вся жизнь нашего народа опутана тотальной ложью с целью оболванивания людей, дезинформации, внедрения в сознание ложных ценностей, нарушающих самобытность, духовность, культурное наследие предков. Эта ложь, внедренная в жизнь нашего народа преступниками, захватившими власть в России в 17-м году, до сих пор сопровождает наш народ со дня рождения до самой смерти. Особенно это касается нашей истории. Власть по-прежнему у усиона масонских преступников, которые грабят роще ещё похлеще, чем раньше. Людей убивают не в концлагерях, а прямо на улицах и в их собственных домах. Государство разрушили ещё сильнее, чем в гражданскую войну. Захватив Россию, они создали свои интернациональные карательные органы поставив их на службу не стране, а своим сионистским интернациональным интересам. Поэтому и не мудрено, что в отличие от СРУ, МОСАДами 6 и других спецслужб, которые служат не интересом своих президентов или премьер-министров, а интересом своих стран, Лубянка всегда, за исключением сталинского периода, служила интересом своих властителей, генсеком Сиона Политбюро, а теперь президентом. Что же тогда удивляться постоянным перетряском и реорганизациям Лубянки после воцарения в Кремле очередного правителя? Вместо уничтоженной русской контрразведки они создали ВЧК, а потом поехала ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ. А ведь, по большому счету, любая реорганизация спецслужб неизбежно на какой-то период их ослабляет. Частая же перетряска создаёт у сотрудников чувство неуверенности и снижает эффективность их работы. Думаю, что мыслящим сотрудникам этого ведомства, для которых защита национальных интересов России превыше всего, должно быть понятно, и идеологическое содержание смысла государственной безопасности должно напрочь исключать какие-либо политические пристрастия. Реалии истории нашей страны в XX веке убедительно доказали, что следование политическим измам неизбежно приводит службы госбезопасности от служения родине к служению политическим группировкам или их лидерам, что влечёт разрушительную для них реформацию, дробление и сокращение во вред государству и народу. Примеров, когда люди пользуются ложными установками, не перечесть, те, кто руководствуется ложными посылками, обречены на ошибки и провалы. Наукой давно доказано, что умеющих думать и серьёзно мыслить людей на земле от 3 до 5%, а умных значительно меньше, от 5 сотых до 1 десятой процента. Здесь необходимо сделать важное пояснение: так как подавляющее большинство людей не могут правильно определить характеристику ума человека многие ошибочно принимают за ум высшее образование различные учёные степени титулы звания высокие должности и прочее но это величайшее заблуждение многие ведь знают что бытует такое выражение образованный дурак ведь образованными становятся а умными рождаются Генетика, наследственность вот важнейшая и главная составляющая того, что называется умом. Академик Наталья Бехтерева дала самую точную оценку понятию умный человек в интервью газеткам Самарская правда. Умный тот, кто принимает максимальное количество правильных решений при минимуме ошибок. Вернее и не скажешь. Но откуда же у нас взяться умным, которые могли бы сохранить страну и не допустить в власти ельцинскую сиона-мафию? И народная власть все делала для того, чтобы привить народу, уже превращенному в серую рабскую массу, принцип отторжения и неприятия умных, находчивых инициативных людей, закрыв им доступ во власть, особенно русским. Редкий случай обратного скорее исключение, чем тенденция. Поэтому и некому ни не выыскать палачей и подонков по полной программе, ни навести порядок в стране. Как вернуть бездуховному народу, превращённому властью в покорных и бездумных рабов, главные человеческие ценности: уважение к своему и чужому труду, к честно заработанной и приобретённой собственности, к образованным, умным, трудолюбивым и инициативным людям. Как воспитать неприятие и презрение к алжи, пьянству, воровству, лени? Это вопросы из вопросов и сегодняшняя власть в России этим заниматься не будет ни при каких обстоятельствах. Наоборот, она будет этому препятствовать всеми силами. Вернуть же наш народ к вышеуказанным человеческим ценностям. Можно только через возрождение и познание правды о том, что же произошло с нашей Россией и нашим народом в 20 веке. Кто виноват в нашей трагедии? Кто совершил геноцид русского народа? Кто и когда должен за всё ответить и неизбежно возместить ущерб, нанесённый России и её народу? чтобы в море тотальной лжи власти и СМИ современному человеку с высшим образованием, жизненным и практическим опытом узнать правду о процессах, происходящих в России и мире в XX веке, понять историю и трагедии России, а затем и Советского Союза, осознать реальность положения нашей страны в сегодняшнем мире и есть ли надежда на выживание. Необходимо перелопатить многие тысячи единиц информации в виде книг, журналов, газет, документов и прочего. В поиске этой истины, для чего не хватит и полжизни, либо осмыслить порядка 700-800 специальных книг по истории, философии, религии, масонству, сионизму, коммунизму, социализму, фашизму, национализму, психологии, экономике, науке, технике, экологии и прочим направлениям в жизнедеятельности человека. При этом неизбежно возникает ряд вопросов. А сможет даже образованный и опытный человек переварить такой информационно-интеллектуальный труд? Где найти перечень такой специальной литературы? Сколько же времени уйдёт на прочтение, а главное осмысление такого большого объёма? У современного человека, занятого работой, читающего прессу, отвлекающегося на телепередачи, Свободного времени почти нет. Прочитать и осмыслить в неделю одну среднего формата и объёма 400 страниц книгу уже достижение. Это значит, в год порядка 50 книг, а перелапатить 700-800 книг займёт лет 15. За это время и России, как целостного государства, может и не остаться. Надо ведь честно признать, что к 1985 году мы так и не осознали весь трагизм брежневского периода, поэтому и попались на крючок Горбачёва. Но и этот период нас ничему не смог научить, и мы попались в ловушку Ельцина. А сейчас мы что? Поумнели в период Путина? Нет. Мы всё время будем терпеть поражение, пока не осмыслим прошлое и Истоки трагедии России. Ибо кто не знает прошлого, тот не имеет будущего. Поэтому, чтобы люди не копались в огромном книжном море, выискивая по крупицам правду, я и решил собрать почти всё в двух-трёх книгах, на что и потратил всё своё свободное от работы время за последние 20 лет. Главной задачей при написании книг Голгов в России было в предельно доступной форме, без всякой заумь и изложить на основе первоисточников и исторических фактов и свидетельств весь путь России на Югоалгофу, так, чтобы это мог понять любой простой человек. Безусловно, материал по теме начал накапливаться ещё с начала 70-х годов. Как до работы в центральном аппарате министерства, я впервые столкнулся с аферами и подрывной работой бога избранных кадров. Многие из них позже уже в Горбачёвское, Ельцинское время сбегут из страны, кто в Израиль, кто в США, кто в Европу. Откровенно говоря, я не ожидал столь бурной реакции от благодарных читателей, простых и непростых людей, на вышедшую в 2001 году первую книгу Голгов в России Завоеватель, в том числе и иностранцев, откликнувшихся на её публикации. Я благодарен многим сотням читателей, написавшим мне письма, и приношу извинения за невозможность ответить всем. Я ставил перед собой задачу, чтобы любой человек, прочитав книги Галгоф о России и опираясь не на мнение автора, а на анализ исторических фактов, знал и понимал истоки, причины и последствия трагедии России. Не знаю, удалось ли это мне, суди читатель. Особо хотелось, чтобы молодое поколение лучше смогло ориентироваться в сегодняшней России и не позволило власти себя дурачить и украсть свое будущее. Я не зря упомянул о будущем. И в связи с этим приведу полный текст анонимного письма, поступившего мне в декабре 1998 года, спустя всего несколько месяцев после выхода в свет двухтомника книг «Крушение Америки». Уважаемый господин Козенков, мы очень внимательно изучили вашу книгу, и отдавая дань должному, признаём, что вы чётко, хотя и злобно, высветили наши слабые стороны. Вы показали реальный путь разрешения штатов и аналитические цепки из Бразилии насса ще де мада. Да, безусловно. Крушение штатов неизбежно. Это уже отработанная карта истории. Но произойдет это не так быстро, как вам хочется. И не таким кровожадным способом, как вы расписали. И уж не русским тупицам и пьяницам это под силу. Вы это и сами понимаете. Иначе зачем было в книге выводить для этой цели международный террористический интернационал? Заблуждаетесь вы в главном в конце нашего всесилия. Мы непобедимы свидетелем тому мировой истории. Ми мы правили, правим и будем править всем цивилизованным миром, в том числе и дикой Россией, которую в начале века мы разделим на 11 самостоятельных государств. После этого загоним холское быдло в стойло и заставим работать, а не блееть, освоить духовность из-за стыканом в вёдки. Ви, безусловно, умный человек с нестандартным складом аналитического мышления. То есть тот человек, который должен входить в элиту нового общества. А вы размениваетесь на сентиментальные глупости, типа защиты русских и вообще российских скотов. Исходите не на вести к евреям и мировой элите, поверьте нам. Русские тупицы, не способны оценить ни ваш труд, ни ваши достоинства. Если вы в этом ещё не убедились, то у вас всё ещё впереди. Только мы умеем ценить умных людей. Да вы и сами видите. Те, кто с нами, те богаты в славе и почете. Их всегда ждут в цивилизованных странах мира. Мы ми не опускаемся до клиширования вам штампов антисемитов, ассистов, фашистов. Хотя оснований более чем достаточно. Да этого у нас есть более тупые объекты, типа мекошева. Возможно, при написании книги вами двигала амбициозная обида от нереализованности вашего потенциала. Не знаем, но мы готовы с вами сотрудничать. Почему бы вам, скажем, не написать книгу с аналитическим обоснованием несостоятельности русских управлять огромной Россией и целисообразности её раздела во благо всех народов. Такая книга сделает вас знаменитым человеком. Мы можем издать её миллионным тиражом во многих странах. Ваш гонорар, будьте покойны, превысит миллион долларов. У вас, у русского, с вашими способностями, это выйдет лучше, чем у других. Подумайте, а мы через несколько месяцев сами выйдем на вас. Успехов вам в вашей судьбе! Что больше всего поразило? в этом наглом и анонимном письме почему они хотят расчленить Россию на 11 государств в 2000 году академик Ран не запомнил его фамилию вдруг озвучил предложение о необходимости раздела России на 11 федеральных округов вместо семи как это уже есть эта цифра мгновенно вернула меня к указанному анонимному письму Они ведь ничего просто так не говорят. Свои сатанинские планы они последовательно, шаг за шагом осуществляют. Так что же происходит в мире?